это до канала миссис коул нката аккуратно поставил фотографию на место сэл наблюдала за ним застывшим взглядом дербишер после долгой паузы уточнила она странно по моему вы ошибаетесь мой терди трудится над важным заказом в лондоне над большим отлично оплачиваемым проектом эта работа отнимает у него все время Последний раз он даже не смог, как обычно, зайти к нам на воскресный обед, а ведь он души не чает в малыше дарилле Но у него сейчас так много хлопот. Терри не смог прийти из-за множества дел, так он и сказал. Тут к ним присоединилась ее дочь — с зачёсанными назад волосами, успевшей переодеться в синий спортивный костюм. Она остановилась в дверях, видимо, оценивая ситуацию по лицам собравшихся в комнате, и быстро направилась к Сэл. «Мама, что случилось? Почему ты так побледнела? Сядь, пока не упала в обморок». «Где наш малыш?» «Где наш маленький Дарил?» Он успокоился. «Твоя тёплая бутылочка помогла. Ну, давай, мам, садись. Садись, пока не упала». «Ты завернула ее в полотенце, как я сказала?» «Все в порядке», — Синтия обернулась к Барбаре и Нкате. «Что случилось?» Нката дал короткие пояснения. Ему хватило сил на щадящее повторение истории, но духовные силы миссис Коул окончательно истощились. Когда он опять дошел до необходимости опознания тела, она схватилась за рукоятку тяпки в диковинной индейской конструкции. «Его новый проект будет в три раза больше этого», — «Он сам мне так сказал», — пробормотала она и побрела к продавленному мягкому стулу. Вокруг валялись детские игрушки, и она, подобрав одну из них, яркую желтую птичку, прижала ее к груди. «Дербишер?» — недоверчиво приспросила Синти. «Чего ради нашего Терри понесло в Дербишер? Мама? Он, наверное, просто одолжил кому-то мотоцикл. Сила должна знать. Давайте позвоним ей». Она решительно подошла к телефону. стоявшему на низеньком столике под лестницей, и набрала номер. Разговор получился недлинным. — Это сила Томпсон? — Привет, это Синти Коул, сестра Терри, да. — О, точно. — он настоящее маленькое чудовище. Просто не удержать на месте. Мы все пляшем вокруг него, как клоны Послушай, сила как там Терри? — Да. — А ты не знаешь, куда он собирался? Озабоченный взгляд, брошенный ею через плечо на мать, — поведал всем, что она получила неутешительный ответ. «Тогда ладно. Нет, никаких известий. Но если он объявится в ближайшее время, то пусть позвонит мне домой, ладно?» И она повесила трубку. Мать и дочь поняли друг друга без слов. «Как давно живущие вместе люди!» Сел тихо сказала. Он вкладывал в этот проект всю душу. Он говорил, «наконец-то целевое искусство начнет существовать!» Ты скоро сама увидишь, мама. Вот мне непонятно, зачем ему понадобилось уезжать. Целевое искусство? Переспросила Барбара. Его галерея. Он хотел дать ей такое название — целевое искусство, — пояснила Синти. хотел открыть галерею для показа оригинальных современных идей и проектов. Планировалось, что она будет находиться на южном берегу около галереи Хеорда. Галерея Хеорда — картинная галерея, основанная в 1968 году в Лондоне в районе Саутбанк. Это его мечта. Мам, возможно, все это какая-то ошибка. Надо надеяться на лучшее. Но тон ее голоса подсказывал, что ей хотелось бы, чтобы и ее саму кто-нибудь убедил в этом. — Нам понадобится адрес, — сказала ей Барбара. — Но пока там нет никакой галереи, — ответила Синти. — Адрес квартиры Терри, — уточнил МКАТа, — и той студии, что они снимают вместе с мисс Томпсон. — Но вы же только что сказали. Сэлл умолкла. не закончив фразу, в комнате повисла тишина.